Глава 8. Леон. Главная задача, которую Леон ставит перед собой каждое утро – пережить день. И как бы он ни уговаривал себя, что со временем должно стать легче, пока получается наоборот. Самым большим кошмаром стали выходные. Вместо обычного отдыха он оказался один на один с самим собой и новым отвратительным чувством стыда и сожалений. Он сделал в Real Time доску под названием «Тыковка», куда заносит каждое действие, которое мог бы совершить, чтобы его брат остался в живых. Структурность помогает очистить голову, хоть от сослагательного наклонения и несет слабостью и отчаянием. Однако Леон продолжает твердить себе. Разбор собственных ошибок может спасти их будущее. У него еще остались Гэри и Джек. Нельзя теперь проебать их тоже. Все свои ошибки он разделил на три ключевых блока. Неверные приоритеты, манчестерские проблемы и недостаток общения. Последний получился самым обширным, но это неудивительно. Леон проводит каждую ночь, перебирая воспоминания. Он насчитал шесть случаев, когда тыковка готов был признаться, и еще две дюжины тех, когда это было неуместно. «Мистер Гамильтон!» – оживает динамик на столе. «К вам, миссис Гибсон. Доктор Гибсон», — звучит приглушенный голос Кэтрин. «Хотя уже какая разница?» «Еще один ночной кошмар, и его нужно пережить. Чёртова вдова брата. Тыковка запретил судиться с ней, но есть вещи, которые даже его смерть не изменит. Они договорились, что дивиденды получает только тот, кто работает в компании. И теперь нужно найти этой женщине место здесь», Как бы не хотелось больше никогда ее не видеть. Не самый полезный брат. Господи, он был не просто полезным, а необходимым как воздух. Как он мог так думать? Пусть заходит. Дверь открывается, и на пороге появляется Кэтрин в персиковом деловом костюме. Леон уже знает, она кореянка, 32 года, работает врачом. Есть старший брат, мощный корпоративный юрист из Флориды. Дальше пока не копал. «Добрый...» «Что не так? Почему вы то представляетесь доктором, то соглашаетесь на миссис гипсон Перебивает ее Леон. Кэтрин вопросительно хмурится, но отвечает не сразу. Сначала подходит к столу и опускается в кресло напротив без приглашения. «Добрый день, мистер Гамильтон», заканчивает она. «Видите ли, я привыкла к тому, чтобы ко мне обращались как к доктору гипсон Но с вечера пятницы я не работаю в больнице. «По какой причине?» «По личной», — ровно произносит Кэтрин. «Мистер Гамильтон, разговор не связан с моим трудоустройством, верно?» «Вы не правы. Нужно обсудить наше будущее взаимодействие. Вы ведь стали акционером фэллоу-хэнд». «И как эти вещи связаны?» «Напрямую. Гнев подступает к горлу, и приходится сделать над собой еще одно усилие, чтобы подавить его» затолкнуть поглубже и не повышать тон. О них и так говорят чёрт знает что, а Эмилия, новый ассистент, сегодня первый день. Скорее бы найти пиарщика, хоть что-то вернуть на старые рельсы. «Что вы знаете о компании?» — спрашивает Леон. «Всё», — растягивает губы в улыбке Кэтрин. «Историю возникновения, развития, взлётов и неудач. Знаю, что жене Вьев Хансен много говорит на общих собраниях, А Джек Эдвардс прошлым летом пытался уволиться. Значит, тыковка ей все рассказал. Историю возникновения. Леон заглядывает ей в глаза и в глубине видит ответ на свой вопрос. Кэтрин знает об их криминальном прошлом. У нас есть непреложное правило. Дивиденды не может получать человек, который не работает в фэллоу Поэтому придется обсудить, чем вы будете нам полезны. Простите, наклоняет голову она. Я не буду вам полезна. Глубокий вдох. Зачем ты, Кавказ, женился именно на этой женщине? Чтобы она теперь испытывала терпение Леона? Должно быть что-то. Сквозь зубы произносит он. Нет, вам придется изменить это правило. Миссис... А как ваша девичья фамилия? Миссис Гибсон. Называйте меня именно так. Рекомендую вернуть старую фамилию. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Между ними повисает тяжелая тишина. Леону приходится даже прикрыть глаза. Тыковка просил не хамить этой женщине. «Думаю, мы неверно начали наш диалог. Пытается усмирить гнев он. Попробуем заново». «Ладно. Почему для вас это правило настолько незыблемо?» Спокойно спрашивает Кэтрин. «Точно не прошибаемая Иначе не объяснишь, как она две недели назад, потерявшая мужа, сидит так уверенно...» и торгуются с ним из-за денег. Это принцип нашей компании, закрепленный документально при ее основании. Для меня, как для генерального директора и собственника, очень важно, чтобы он не был нарушен ни при каких условиях. Где вы планировали работать? Я учусь. Незадолго до смерти Тома мы приняли решение, что мне нужно сменить профессию, поэтому сейчас я сосредоточена на этом. Мы не знакомы. «Можете кратко погрузить меня в вашу предыдущую специализацию?» «Врач-онколог», — кивает Кэтрин. «Я потратила на эту профессию всю осознанную жизнь, так что других занятий у меня никогда не было. И если здесь нет позиции штатной медсестры, а это вроде не школа, я вам не пригожусь». «А помимо профессии у вас есть навыки?» «Нет». «Вы начинаете обучение. Чему?» «Леон не сдастся». В крайнем случае, проще освободить для Кэтрин вакансию ассистента или отправить стажёром в маркетинг. Бизнес-анализ. Неплохо. Леон прокручивает в голове варианты. Медицина, бизнес-анализ. Должно быть ещё что-то. Точно. Вы знаете корейский? Это мой родной язык, с достоинством кивает Кэтрин. Отлично. Мне предстоит поездка в Сеул, в головной офис автомобильного концерна. В ее взгляде что-то меняется. Леон тут же цепляется за редкую эмоцию. «Если вы действительно сможете помочь в переговорах, я подберу для вас достойное место в компании». Опять странный блеск. Ее способны пронять его слова. Осталось найти, что именно так действует. «Ваши навыки на самом деле не настолько критичны. В компании большинство директоров учились с нуля. Вы готовы ехать со мной в Сеул?» Сеул. Вот что вызывает у нее чувство. Мигрантская тоска, возвращение к истокам. Что она ощущает и почему именно из-за этой поездки. Ладно. На секунду прикрывает глаза Кэтрин. Если это настолько критично, но у меня есть условия. Простите. Я смогу работать семь месяцев. После этого мне в любом случае придется взять перерыв. Странный срок. Почему не полгода, не год? Она даже не задала вопрос об оплате труда. Только временные рамки. Семи месяцев будет достаточно, принимает решение Леон. За это время мы с вами в любом случае что-то друг о друге поймем. Когда запланирована поездка? Через две недели. Если назначить ее номинальным директором по развитию, то примерно полгода весь офис будет пытаться понять, что это, черт возьми, значит. И сам Леон узнает о ней все. Главное — контролировать ее поведение. Его раздражают смешанные чувства, которые он испытывает. Когда перечитывает письмо тыковки, то понимает, что тот обожал Кэтрин. Но стоит ей появиться в поле зрения, и она тут же начинает бесить. Настолько непонятных врагов точно нужно держать рядом. Вы можете выйти на следующей неделе. За это время мы подготовим вам документы, должностную инструкцию и кабинет. «Зачем мне кабинет?» «Вы будете работать в офисе семь месяцев», — объясняет Леон. «Уверен, вам понадобится место». Помещения слева и справа все равно пустуют. Он посадит Кэтрин в одно из них и всегда будет достаточно близко, чтобы держать эту бомбу замедленного действия в поле зрения. «Пусть так», — отводит глаза она. «Я подумаю, чем еще могу быть полезна, помимо переговоров в Сеуле». «Я тоже». — обещает Леон. «Ваша проблема решается просто», — доносится до ушей противный пискливый голос. «Вам нужно выпустить официальное опровержение. Все так делают». Леон отводит взгляд от окна и переводит его на пожилую женщину с гигантскими бусами и высокой прической. «Пережить этот день ему бы не выпрыгнуть из окна до пяти. Все, кого подобрала Джанин, не подходят». Это не пиарщики, а писатели пресных текстов и выпиватели кофе на летних террасах. «Спасибо за ваш взгляд», — произносит он. «Достаточно». Он кивает Джанин, намекая, что кандидат может идти. Та недовольно закатывает глаза, но начинает заготовленную HR-скую речь, сводящую к простому «мы вам не перезвоним». Интересно, у нее есть хоть один вменяемый кандидат? Женщина, звеня бусами. Выходит из кабинета. Едва за ней закрывается дверь, Леон выдыхает и поворачивается к Джанин. «Кого ты мне таскаешь?» «Сейчас что не так?» «Да ее смерть посать отпустила. Сколько ей? 70 52 Ты смотрел ее резюме? Там громких имен больше, чем ты слышал?» «Поебать!» — позволяет себе грубость Леон. Джанин знает его уже пять лет. Она видела его любым. Можно не сдерживать рвущиеся наружу привычки. Он так не ругался, пока не познакомился с братьями. Это они научили хорошо образованного подростка всему, чего ему не хватало — курить, драться, материться. «Ты посмотри, у кого Манчестер прорезался!» — барабанит пальцами по столу Джанин. «Ты ни одного кандидата не дослушал, и я не помню, чтобы мы договаривались им хамить. Такое ощущение, что свой новый публичный образ...» Ты пытаешься не опровергнуть, а дополнить. Он стаскивает с носа очки и устал отрёт переносицу. Кое в чём она права, и это бесит. Давай просто отпустим всех пенсионеров доживать свой век в Уругвае. Леон, мальчик мой, тебе притащить вчерашнюю студентку? Да хоть сегодняшнюю. Ты слышишь, что они несут. Договорились. Резко поднимается Джанин. Как раз для контраста. «Сиди здесь пять минут, никуда не уходи». Она исчезает за дверью, как будто ли он куда-то способен выйти, хотя окно и правда выглядит привлекательно. Он отворачивается к нему, запрещая представлять себе, как летит. Директор по развитию. Что если сделать назначение Кэтрин тем самым пиар-кейсом? Дело Тома гипсона живо. Его вдова занимает новую позицию в компании и органайзер на пар-приз подать как последнюю разработку британского гения. Если всё правильно преподнести, можно попробовать выкарабкаться из той задницы, в которую они забрались в прошлом году. Нет, они всё ещё в прибыли, Прирост к 2017-му достаточен. Но очевидно и то, что в плане развития и продукта 18 загнал их в жуткую стагнацию. Дошло до катастрофы. Тыковка и Женевьев... Напечатали логотип на тряпочках для протирки зеркал. Куда уж ниже падать? Как научить Маю быть изобретателем? Или он сам не понимает, как работает эта функция у людей в голове? Он не способен придумывать, только трансформировать чужие мысли и идеи, выводить из них сокровенную суть и воплощать в жизнь. Но он никогда не мог вывести формулу тыковки. Тот порой залипал на кровати, размахивая руками в воздухе, словно видел что-то перед собой, а потом вдруг выдавал гениальную херню. Звук открывающейся двери отрывает его от тяжелых мыслей. «Проходите», — говорит кому-то Джанин. «Добрый день», — слышится приятный глубокий голос. Леон надевает очки и разворачивается ко входу. Перед ним оказывается совсем молодая девушка. Серые брюки обхватывают узкие бедра, и струятся по длинным ногам, белая блузка с V-образным вырезом виднеется из-под краев черной кожаной куртки. Образ завершает кулон пуля на тонкой цепочке. Себя она продать может, уже неплохо. Когда девушка грациозно опускается в кресло перед ним, Леон позволяет себе рассмотреть каждую черту ее лица. Точно не больше 25, даже щеки еще какие-то по-юношески пухлые. Белая, словно фарфоровая кожа, покрыта нежным румянцем, а чуть раскосые глаза, сейчас и не поймёшь их цвет, цепко оглядывают его в ответ. Но больше всего ему нравятся волосы, светлые, словно выгоревшие на солнце. Они обрамляют её лицо и спускаются до самой груди. В ней не чувствуется ни капли страха или даже попытки понравиться. Нет, она оценивает его так же, как он её словно планируя отвести разговор на равных. Это забавляет. «Еще раз добрый день, миссис Харпер. Позвольте вам представить», — произносит Джанин. Леон Гамильтон, совладелец и генеральный директор «Фэллоу решает вмешаться Леон. «Очень приятно, мистер Гамильтон, Зои Харпер, кандидат на позицию pr директора На стол к нему ложится одностраничное резюме». И он быстро просматривает его по верхам. Корнелл – год в банке, второй – в бытовой технике Арчер. Дэйви Арчер – еще один парень из их синдиката. Он единственный из Нью-Йорка, общается с Бакстоном, потому что знаком с ним до переезда Леона в Америку. Остальные не имеют права на это, пока кто-то из Лондона не решит обратиться сам. У Фэллоу Хэнт и Арчер больше общего, чем кажется. И Леон, и Дэйви ненавидят барона Бакстона всей душой. Любой, кто общается с ним близко, не выносит его. Это очевидная вещь. Самый мерзкий человек на планете распустил свои корни по всей Британии, а ветвями дотянулся до дальних уголков мира. И это из-за него тыковка потерял селезенку. Постулат «Не связываться с Бакстоном» стоит одной из вещей, которые могли бы спасти тыковку. «Вернуться бы на 16 лет назад». «Расскажите, что вы знаете о Феллоу нарушает тишину Леон. «Все? Я многое знаю. Самое важное. Вы 6 лет в Штатах, приехали, чтобы совершить революцию в мире автомобильных аксессуаров. В момент, когда это по факту получилось, ваш совладелец и директор по продукту погиб при странных обстоятельствах». Сверчок превратил это в повод развесить вокруг вашего офиса все накопленное грязное белье. Теперь вы ищете человека, который может остановить снежный ком публикаций разной степени правдивости. И вы считаете, что справитесь с этим? Я знакома с подобными случаями. Лучше, когда пиарщик может не решать проблемы, а предотвращать их. Но и с этим я способна справиться. «Хороша». Леон следит за ее пухлыми губами, и Зои Харпер чуть наклоняет голову, вынуждая его смотреть ей в глаза. Не слишком ли самоуверенно? Впрочем, ей это и правда идет. Впечатление знающего свое дело человека достигнуто, можно только похвалить. «Раз вы так хорошо знаете нашу ситуацию, мисс Харпер, теперь Леон опускает взгляд на ее грудь, чтобы посмотреть, будет ли она раздражаться». Как вы исправили бы ее? Консультация тоже платная услуга, мистер Гамильтон. Считайте стандартным игровым кейсом для собеседования. Вы ведь хотите получить эту работу. Я еще не решил, а подходите ли вы мне. Леон застывает. Кажется, девочка немного перебирает по наглости. Тогда для чего пришли? Посмотреть. Вы на меня, я на вас. У нас обоих в голове появляются аргументы «за» и «против». Разве собеседования созданы не для этого? Взгляд сам собой поднимается к ее лицу, выражение которого не изменилось. Все еще нет раздражения, даже вызов не появился. Леон вдруг понимает, что не замечает ни одной лишней эмоции ни в ее глазах, ни в голосе. Она не кокетничает и правда выбирает компанию так же, как он выбирает среди кандидатов. Да, действительно хороша. Какие аргументы против вы уже нашли? Пока только один. У меня нет уверенности, что вы сможете быть со мной до конца искренним. А в текущей ситуации это критично важно для пиарщика. Что вы имеете в виду? Если я соглашусь с вами работать, мне нужно будет знать всё. Истинную причину смерти Томаса Гибсона. Настоящие отношения между знаменитыми манчестерскими братьями. Источник уставного капитала. Что она знает? Леон ищет ответ в мельчайших изменениях мимики, но Харпер словно намеренно ею не пользуется. Не понять намёк на их занятия в Манчестере невозможно. Но что ей известно? Насколько глубоко она погружена? Для чего? Чтобы предотвращать катастрофы. Мистер Гамильтон, моя задача — не только знать всё о своём работодателе, но и понимать, кто из журналистов и блогеров может раскопать тайну, чтобы вовремя объяснить этому человеку, что сенсации не получится. Дэйви Арчер. Вот откуда у нее информация. Если она в курсе, чем тот занимается в синдикате, то может догадаться и об остальных участниках. Леону и самому стоит быть аккуратнее. В последнее время Бакстон разве что парады оружия не устраивает. И все же, я попрошу вас сообщить один инструмент, который вы использовали бы в нашей ситуации. Том Гибсон действительно умер из-за рака? Да. Леон подавляет ослепляющую боль. Не сейчас. Он вернется домой, наглухо закроет шторы и снова будет проживать свой кошмар. Но в эту секунду нет возможности ни бить стаканы, ни выть. Он генеральный мать его директор. Тогда вам нужно рассказать именно эту историю. Болезнь, борьба. Искренние эмоции и сопереживания несчастным случаем уже не прикрыться и... Продолжайте, требует ли он, когда она замолкает. Вам и остальным близким нужно основать фонд. Он займется именно этим видом рака. Популяризация ранней диагностики, осведомленность о возможностях лечения, оплата лечения малоимущим. Это первый вменяемый ответ, который Леон слышит за день. Все пустоголовые кретины с религиями и массивными резюме, забитыми громкими именами, не предложили ничего стоящего. И вот девочка из карнелла говорит то, что откликается в душе. Не затыкать сверчка, а обратить гнев публике в сочувствие. Отличный ответ, мисс Харпер. Знаю. Задав еще несколько вопросов для проформы и даже отбившись от ответных вопросов Харпер, Леон сам прощается с ней. «Чёрт, ты правда отличный кандидат. Лучший из тех, что он видел. Она нам нужна», — поворачивает Сонг Джанин, как только Харпер исчезает за дверью. «Дальше можем не выбирать». Та выпучивает на него глаза и кривит губы. «Ты что тут устроил, мальчик мой? Это было не собеседование? Кандидатура отличная. Наконец-то ты привела настоящего пиарщика». «Ещё минута?» И ты рассказал бы ей, как получил шрам в перестрелке, и какие машины вы угоняли. Ложь. Я держал себя в руках. Ты и правда сходишь с ума, — сочувственно вздыхает Джонин. Ладно, у нас еще три кандидата. передаем, что вакансия закрыта. Еще раз. Три кандидата. Мгновенно прорезаются остальные нотки. И ты их сегодня собеседуешь. А завтра я позвоню мисс Харпер. Она нужна нам. Джанин поднимается из кресла и внимательно оглядывает Леона. «Нам», — уточняет она, «или тебе».